Глава семнадцатая «Проклятие, Алекс!» — не выдержал Тирк, увидев, куда его привел друг. «Я пытаюсь найти Леону. Зачем ты привел меня на этот балаган для пьяниц?» «Во-первых, тебе нужно расслабиться», — отбрил Алекс. «Во-вторых, это не балаган, а столичное гуляние. Чувствуешь разницу?» «И в-третьих, наши люди докладывают, что видели здесь девушку, похожую на эту ведьму». Тирк напрягся. Он не любит, когда Леона называют ведьмой. «Мало ли похожих!» Пожал плечами он и вгляделся в толпу. «Не в этом дело, дружище», — махнул рукой Алекс. «Думаю, ты должен ее чувствовать. Она связала себя с тобой этим деревом. Как, зачем, для чего? Я не знаю ответов на эти вопросы. Но я точно знаю, что если она здесь, ты должен это понять. Попробуй». Друг уставился на него с ожиданием. «Чего он ждет от Тирга? Это ведь даже не ментальная связь, тут другое. Он понятия не имеет, как намеренно установить контакт с Леонной». «Уж сколько раз пытался за эти дни!» «Стыдно вспоминать, в какие позы он вставал, чтобы поймать сигнал!» «Ну!» — не выдержал Алекс с его нудного молчания. «Чувствуешь что-нибудь?» «Мясом пахнет!» — хмыкнул Тирк. «Есть хочется!» «Если мы найдем ее, я зажарю для тебя варха рыкнул Алекс, сжав кулаки. «Если мы найдем ее, я тебя на расстоянии выстрела к ней не подпущу!» — усмехнулся Тирк. «Эта девушка плохо влияет на тебя!» — в сотый раз повторил Алекс свою мысль. Она делает тебя слабым». «Нет, дружище», — покачал головой Тирк, вновь пройдя взглядом по толпе. «Это другое». Неловко это признавать, но и вправду что-то чувствую. Какое-то затаённое ожидание, словно у него назначена встреча на этом месте. Похоже, что неделя в нервном напряжении не прошла бесследно, и собственный разум начинает играть с ним в игры. «Как Олен?» — спросил Тирк, пытаясь разрядить обстановку. «Умирает», — буркнул Алекс. «Ты, кстати, ни разу не навестил свою невесту, не стыдно?» — поддел его друг. «У Саэрда не может быть невесты». Не придумал ничего лучше Тирк. «Но ведь ты не просто Саэрд», — произнес Алекс странную фразу. «Тебе можно то, чего нельзя остальным». «Чушь!» — фыркнул Тирк в ответ. «Никто до тебя не осмеливался бросить вызов самому императору», — поспорил с ним Алекс. «Никто до тебя не обладал таким влиянием и силой, и уж точно никто не приводил в крепость девушек». «Я родился принцем», — сухо отозвался Саэрт. «Должен же я извлечь из своего происхождения хоть какую-то выгоду?» Он не удержался от тяжелого вздоха. Снова душу кольнула юношеская обида за себя любимого. Тирк думал, что справился с этим, оставил прошлое в прошлом, но решение судьбы продолжает клевать его изнутри. «Чувствуешь что-то?» — вновь вменил ему Алекс. Тирк закрыл глаза и попытался сосредоточиться на своих ощущениях. «Что он чувствует?» Среди привычного праздничного шума слух рисанул веселый женский виск. Сэрт скривился. Это мешает ему сосредоточиться. «Кто там так кричит? Они ведь в столице находятся, они на сельском гулянии!» «Ну что?» — нетерпеливо допытывается Алекс. «Кто там так орет?» — взорвался Тирк, открыв глаза. Каждая попытка сосредоточиться на Леоне разбивается об эти завывания. «Люди катаются с ледяной горьки!» — улыбнулся Алекс и тяжко вздохнул. Он стал похож на ребенка, который мечтательно смотрит в окно на играющих детей. Рад бы сам присоединиться, но мешает долг. Алекс — известный любитель гулянок и веселья. Пойдем! усмехнулся Тирк, направившись в сторону горки. «Прокатишься!» — заслужил! — тихо рассмеялся он. Алекс насупился, но по-дружески толкнул принца в плечо. Тот ответил тем же. Так и шли, толкаясь, как два медвежонка. При приближении горки Тирк приметил нечто необычное. «Люди скатываются не по одному, как положено, по правилам техники безопасности, а цепочками, держась друг за друга. Из-за эти цепочки напоминают гусеницу». «Что за бедла?» — недовольно пробурчал тюрк «Куда смотрят водные маги? Люди должны скатываться по одному». «Почему?» — с недоумением спросил Алекс. «Это же весело». «Таковы правила безопасности», — не успокоился Сайрт. «Ты понимаешь, что вся эта гурьба может разрушить хрупкое плетение магии?» Думаешь, легко удерживать воду в твердом состоянии на такой жаре?» Начал злиться Тик. «Не имея ни малейшего понятия», — равнодушно пожал плечами Алекс, вновь счастливый виск наполнил праздник, и новая партия держащихся друг за друга людей съехала с ледяной горки. «Где маг, который должен следить за этой горкой?» — рыкнул Тирк, теряя терпение. Безна, это ведь столица. Неужели некому следить за порядком на проклятой горке?» Маг нашелся быстро. Он оказался на своем рабочем месте прямо у склона на котором расположена созданная им горка. Нити магии ведут к этому парню и замыкаются на него, а вот только сам мальчишка будто не осознает реальности. Он стоит и мечтательно смотрит в небо своими синими глазами. Тирк сразу признал в нем наследника лорда Аквариса, одного из сильнейших магов воды. Отец этого парня служит при дворе уже много лет, и синие глаза — отличительная примета его рода. Сэрт не может сказать ничего плохого об этих людях, и лорд Акварис... И все его сыновья никогда не навлекали на себя гнев короны, служили верой и правдой. Что уже случилось сегодня? «Добрый день!» Тирк подошел к парню, но тот этого как будто и не заметил своего принца. Все так же самозабвенно смотрит в небо, будто увидел там Бога Света. «Эй!» Тирк хлопнул в ладони прямо перед его глазами, но на этот жест не последовало никакой реакции. «Зачарован!» — констатировал Алекс. Тирк и так это уже понял. Работал маг-менталист, весьма неплохой судя по качеству плетения. «Зачем?» — задал Тирк главный вопрос и перевел недоуменный взгляд на очередную визжащую гусеницу из людей. «Полагаю, этот славный малый мешал кому-то развлекаться», — хмыкнул Алекс с одобрительными интонациями. «Это нападение на слугу короны!» — рыкнул Тирк. И обвел горку грозным взглядом. «Тот, кто это сделал, должен ответить по закону. За нападение на магов полагается темница, да и то, если нет явного вреда здоровью». «Тирк, не отвлекайся!» — попытался вразумить его Алекс, но принца уже было не остановить. Он направился к подножию холма. «Нам нужно найти девчонку!» — начал раздражаться Алекс. «Оставь эти глупости!» «Это не глупости, а честь короны и порядок в столице!» — осадил его Тирк. Ему владело негодование. Кто настолько наглый и бессовестный, что ради собственного развлечения осмелился заколдовать мага? Он лично швырнет в темницу этого идиота. Увидев удаляющегося друга, Алекс покачал головой и закатил глаза. У него ушло около минуты на то, чтобы снять чары заколдованного парня. «Порядок?» — поинтересовался Сайерт, увидев, наконец, недоумение в глазах водника. «Да», — растерянно ответил тот. «Ну вот и славно!» — Алекс хлопнул его по плечу и поспешил за другом. «У того словно все мозги из головы вытекли. Он сам на себя не похож. Тирк решительным шагом направился к тому месту спуска. Едва он подошел к ледяной полосе, как магия дала сбой. Случилось именно то, чего Тирк опасался с самого начала. Структура заклинания начала рассыпаться, и лед за несколько секунд превратился в то, чем ему положено быть. В воду. Люди, скользившие по гладкому льду, кубарем покатились по холму. Веселый виск сменился испуганным писком. Тирк не сразу понял, что в опасности находятся не они, а он. От катания по земле еще никто не умер. А вот пять катящихся кубарем человек могут раскатать в лепешку даже такого мужчину, как его превосходство. Но он осознал это слишком поздно. Все случилось очень быстро. Тирк увидел катящуюся девушку, хотел помочь ей, но недооценил скорость падения и сам оказался сбит с ног. Она подсекла его, как бревно. Благо Сайрду хватило силы и ловкости схватить девчонку и ухватиться за торчащий корень. «Бездна!» — в сердцах выругался он. На нем лежит девушка с ног до головы, перепачканная землей. Листья в ее волосах лезут ему в лицо, в нос бьет запах сладости и сырости. «Простите!» — извинилась девушка, не в силах скрыть смех. «Вы не...» Она подняла голову, и взгляды встретились, и Тирка оторопел. Рука, удерживающая на нем девчонку, сама собой сжалась и прижала ее еще крепче к корпусу. «Тирк!», Тирк! — растерянно шепнула Леона. Сайр спился взглядом в ее лицо, ловя каждую эмоцию. «Безусловно, это она. Не очередная копия, а та самая девушка, которую он ищет уже неделю». «Ты не...» — она хотела что-то сказать, но Тирк не позволил. Сам себя не контролируя, он оторвал свою голову от земли, и запечатал губы девушки поцелуем. Даже не верится, что он вновь чувствует вкус ее губ и вдыхает ее аромат. Забыв обо всем, Тирк запустил пальцы в её волосы и углубил поцелуй. а а Демонстративное покашливание заставило его вернуться в реальность. Тирк открыл глаза и увидел собравшуюся вокруг них толпу. Среди людей мелькнула пара знакомых лиц, но в основном это абсолютно незнакомые ему деваки. «Мы вам не мешаем?» — хмыкнул Алекс, и по толпе пронесся смех. «Мешайте!» отозвался Тирк и через пару секунд уже стоял на ногах, при этом умудрился не выпустить из рук Леона. Впрочем, она не пытается вырваться и убежать, стоит рядом, нежно прижимаясь к его груди. «Чего оставились? Пошли прочь!» ласно крикнул он, и толпа рассыпалась, отряхиваясь от листьев и земли. «Лена, это кто?» — услышал Тирк, смутно знакомый женский голос. «Эм...» — замялась девушка в его обетях. «Мой друг!» — выдавила она, а Тирк перевел взгляд на ее собеседницу. «Ирма?» Припомнил он имя девушки. — Это ты зачаровала сына лорда Аквариса, догадался он. Менталисты не так часто ему встречаются, чтобы допустить, что это мог сделать кто-то другой. В ответ девушка виновато опустила глаза, в пол и покраснела. Я забираю эту ведьму, внезапно заявил Алекса и потянул в свои руки к Леоне. Тирк сам не понял, что именно произошло. Одним движением он завел Леонид у себя за спину и загородил своим телом. Отойди! громыхнул он так, что обернулись даже люди на приличном расстоянии от них. «Не приближайся!» Алекс застыл, хищно прищурившись. Тирк, прочитав его намерение по его лицу, оторвать от него Леону и допросить ее в том месте, где Тирк не сможет вмешаться. «Уж кто-кто, а он знает о методах допроса Саэрдов? «Нет, этого Тирк не допустит». «Эта девушка плохо влияет на тебя», — сквозь зубы процедил Алекс, закипая от негодования. «Тебе лучше быть отдельно от нее». «Не тебе решать, что для меня лучше», — в том же Тоне ответил ему Тик. Я запрещаю тебе приближаться к ней, — отдал приказ он, и друг фыркнул в ответ. — Спасибо, конечно, но я бы и к тебе не очень-то хотела бы приближаться, — услышал он бормотание Леоны за его спиной. Тирк рывком вернул ее на место перед собой. У него такое чувство, что если бы он не держал ее руками, она бы уже давно бросилась от него на утек. Именно поэтому Тирк сомкнул свои пальцы на ее руке, как металлические наручники. — Я позову стражу, — суровым видом пригрозила Ирма. — Отважная девушка, ничего не скажешь. Эта милейшая угроза вызвала у Тирга улыбку. Стражи не тронет своего принца, Ирма!» — вздохнул он. «Приятно, что эта девушка защищает Леону. Они обе друг друга стоят». «Лена, что делать?» Ирма с тревогой посмотрела на свою подругу, находящуюся в плену у Руксайрда. Она хочет помочь ей, но не знает, как. «Что ж тут сделаешь?» — Закатила глаза Леона. «Разве что руки ему отрубить, чтобы так не хватало!» — буркнула она. И Тирг виновато ослабил хватку. Действительно, он вцепился в нее так, что на нежной коже остались следы его рук. Сайрд поймал себя на мысли, кто хочет целовать эти отметины, пока они не исчезнут. Он постарался отогнать странные мысли. Сейчас не время для таких вещей. «Кто ты?» — спросил Тирк, постаравшись поймать ее взгляд, который она старательно прячет. И пусть он пытается острить и говорить на отвлеченные темы, Сайрд прекрасно видит, что она смущена и растеряна. Девушка никак не ожидала встретить здесь своего <кх>, «любовника». Впрочем, как и Тирк не верил в затею Алекса, но в чем-то этот настойчивый ящейка оказался прав. Леона здесь, в его руках, и их свела неизвестная сила. Возможно, судьба? «Конь в пальто!» — рыкнула на него эта непокорная львица. Тирк не понял до конца, что означает это выражение, но явно что-то не слишком вежливое и враждебное. «Она демон!» — уверенное зло заявил Алекс. «Неправда!» — возмущенно ахнула Ирма, вновь вступившись за подругу. Она даже опередила саму Леону, которая собралась вцепиться в храбрейшество своими коготками. Тиргу вновь пришлось ее держать. «Я бы почувствовала!» «Ты кто такая?» — Алекс обрушил свое раздражение на юную менталистку. «Это ты зачаровала водника?» Он кивнул в сторону сына Аквариса. «За такое полагается пять лет тюрьмы, деточка!» — издевательски процедил он. «Но так как ты девчонка, сделаем исключение. Просидишь в темнице всего год», — припечатал Алекс. «Только тронь ее, и я самолично отобью тебе почки», — завелась Леона. Обстановка накаляется. Тиргу только не хватало разнимать всю эту сумасшедшую троицу. «Умолкните все!» — приказал он громким уластным голосом. Послушались все, кроме той самой. «Если ты снова потащишь меня в эту обитель зла, клянусь, я утоплюсь в море!» — заявила Леона сквозь зубы. «В обители чуть не убили твою напарницу», — просветил ее Тирк. «По-твоему, мне хватит ума вновь отвести тебя туда?» Леона ничего не ответила. Новость напугала ее. Она сташевалась и отвела взгляд. Тиргу захотелось прижать ее к себе, стиснуть в объятиях и пообещать, что теперь он ни на шаг не отпустит от тебя эту обманщицу. «Тогда куда?» — спросила Леона и сглотнула, будто ожидает приговора. «Да, хотелось бы узнать», — вновь вступила в разговор Ирма. Она сдалась даже раньше Алекса. Поразительная храбрость. «Куда вы собираетесь вести ее? Кто вы ей вообще?» Менталистка обвела Сайдов подозрительным взглядом. «Ирма, не нарывайся!» — вздохнула Леона. «А то и тебя прирежут тихомирно. «За кого ты нас принимаешь?» — вспылил Алекс. Вновь разгорается конфликт. На них уже оглядываются обеспокоенные прохожие. «Нужно уйти отсюда!» — коротко припечатал Тирк. «Не стоит портить людям праздник!» «И куда же?» — процедила Леона. «Куда ты запрешь меня теперь, дорогой?» Приторным голоском поинтересовалась она. «Лена, не бойся, мы этого не позволим», — вдруг заявила Ирма. «Мой брат защитит тебя». «Брат?» — Тирга будто кнутом в лицо хлестнули. «Что еще за брат?» «Наследник лорда Сервина», — с гордостью сообщила Ирма и пошла еще дальше. «Лена находится под покровительством моего отца. Если вы заберете ее, он отправится к императору и будет просить справедливости у него», — выдвинула она угрозу. А вот это уже серьезно, Тирг с Алексом переглянулись. «Ваш отец причастен к покушению на убийство Лены парировал Алекс. «Это ваша семейка подослала эту ведьму и организовала подмену? Уверен, императору будет очень интересно об этом послушать». «Моя семья никого не подсылала!» К чести Ирмы, испугать ее оказалось не так-то просто. Она наградила Алекса презрительным взглядом и гордо выпрямила спину, демонстрируя свою несгибаемость. «Вы можете лгать императору сколько угодно, но Лена знает правду и всем ее расскажет». «Твоя Лена ведьма и скоро будет казнена». Алекс вновь предпринял попытку запугать девушку. — Бесполезно. Тирк уже понял, что с этой особой такие методы не сработают. А вот сама виновница происшествия заволновалась. — Что? — вскинула голову, она и дернулась в руках Тирга. Проклятие! Он готов придушить Алекса за эти слова. — Так вот зачем я тебе? Теперь даже церемониться не будешь? Леона начала вырываться из его рук. тирг заприметил спешащую к ним стражу, призванную охранять порядок на празднике. — Нет, нет! Тирк сжал ее плечи и дернул на себя, приблизив свое лицо почти вплотную. «Никто не причинит тебе вреда!» — отчеканил он почти по слогам. «Обещаю!» Слова подействовали. Несколько секунд Леона смотрела на него, застывшим в глазах ужасе, но затем медленно кивнула. Она поверила ему. Теперь самое главное — удержать ее хрупкое доверие и не обмануть его. Конечно, сам тирка в мыслях не имеет намерения навредить Леоне, но он должен не допустить того, чтобы на такое самоубийство решился кто-то из ее или его окружения. Пока что тактика не отпускать ее от себя ни на шаг, Кажется, наиболее вменяемой. «Уходим!» — скомандовал Тирк и направился прочь от глаз любопытных зевак. Алекс без приказа понял, что Ирма теперь на нем. Ему хватило ума не хватать ее за руки, а просто держаться рядом. Они отошли уже достаточно далеко и почти покинули территорию праздника, как вдруг эй внезапно окликнул их мужской голос. Тирк резко остановился и машинально загородил соболену. К ним приближается совсем молодой парень, одетый с иголочки. Поняв, что это не стражники, у Тирга отлегло от сердца. «Вы кто такие? Куда вы их ведете?» — обрушился на них с вопросами незнакомец. «А ты кто такой?» — смирился его взглядом Алекс. «Я ответственный за этих девушек!» — почти на фальцете воскликнул щегол. Тирк ощутил колючее раздражение в душе. Он бы этому щенку даже цеплять не доверил, не то что девушек. «И перед кем отвечаешь?» — спросил Сайр такой интонацией, что тот сразу перестал визжать и растерялся. «Перед отцом» — нашелся мальчик. «Вот к нему иди!» Практически приказал Тирк. Он говорит спокойно и отчетливо. Это действует гораздо эффективнее, чем крик и визги. Хорошо. Ничего другого этому ответственному и не остается. Им пришлось нанять экипаж, чтобы добраться до места назначения. Тирк и Алик сначала усадили девушек, затем сели каждый рядом со своей. Ответственный парень залез последним. Поняв, что их путь лежит в пригород, Сайрт нахмурился. Он хочет задать Лене Леоне очень много вопросов, но сейчас не место. Он обязательно обо всем спросит, когда они будут наедине. Проще говоря, этой ночью.